Глава 23 К вечеру мальчишки стали откровенно клевать носом, тогда как я выспалась и жаждала действий. Герман забежал во время ужина и приволок продукты, которые сумел раздобыть на кухне. Отварную курицу, хлеб, молоко и ряженку в бутылках, плавленые сырки. Мы с жадностью накинулись на еду, честно поделив добытые на три части. Герман пробыл с нами около часа, а после снова убежал, чтобы настроить показ нового фильма в актовом зале поделился ампирскими новостями по поводу наших поисков. Как он и предполагал, нас усиленно искали по всему лагерю. Мало ли, куда мы запропастились. Горы кругом, озеро опять же. Если сбежали за пределы территории, искать можно долго. Наложный след навели отпечатки велосипедных шин и стоптанная трава у забора. После безрезультатных поисков Кипятков связался по телефону со знакомым из органов, чтобы тот встретил нас в Осольске, если появимся а заодно пробежался по адресам родителей. Ребята после бессонной ночи скоро заснули, а я задумала вылазку, в которой свидетели будут только мешать. Поскольку Герман неосторожно обронил, чтобы мы чувствовали себя как дома, то я и не стеснялась, когда позаимствовала экипировку для похода в горы. Комплекс самостраховки, крепкую веревку с карабинами, перчатки, шлемы, и ботинки с шипами. Последние, правда, болтались на ногах, но я запихнула в носовую часть рулончики из запасных носков, а голенище зафиксировала на лодыжках шнурками. Вещи хранились в рюкзаке, который я тоже прихватила. Оценив широкие лямки и многочисленные кармашки, набитые полезной мелочевкой вроде зажигалки, перочинного ножа или баночки с солью. Комнату Германа покинула через окно, не желая лишний раз демонстрировать умение вскрывать замки. Придерживаясь тени здания, побыстрее убралась с открытой местности. Эллиот мониторил окружающее пространство и вовремя предупреждала о нежеланных встречах. Сначала я наведалась в тайное убежище, чтобы забрать припрятанные там припасы. На первый взгляд схрон на скальном выступе выглядел нетронутым. Однако я запомнила расположение камней и могла с уверенностью сказать, что их сняли, проверили содержимое мешков, после чего аккуратно вернули на место. Не ошибусь, если предположу, что здесь побывал Герман, ведь мы уже один раз здесь столкнулись. Продукты я забрала с собой, а матрас затащила повыше. Заодно выбила из отвесной стены старые страховочные шлямбуры, чтобы некоторые любопытные товарищи, сующие нос в чужие дела, попыхтели, устанавливая новую страховочную станцию. Нагрузившись вещами, я направилась к озеру, намереваясь наведаться в тоннель где слышала странные голоса. Главная проблема заключалась в том, чтобы при переправе не намочить продукты и вещи. Для этого я экспроприировала у Германа пару целлофановых пакетов. Жаль, что в них не запихнешь все содержимое рюкзака. Значит, придется пару раз сплавать туда и обратно. По пути к озеру я сделала крюк душевым и прихватила с сушилки свою футболку с шортами. Ночью по тропинке среди скал я передвигалась медленно, опасаясь воспользоваться фонариком. Глаза, конечно, привыкли к темноте, различая оттенки серого. Но пару раз ей едва не переломала ноги, не заметив коварной расщелины. Длинная дорога располагала к размышлениям. Так что, добравшись до места, действовала быстро и уверенно. Сразу скинула одежду и втиснулась в купальник. Вещи разделила на две части. Засунула в пакеты, которые привязала к спине. Тихо, без всплесков опустилась в воду и на ощупь и вход в подводный тоннель. Затем всплыла на поверхность, глотнула побольше воздуха и сразу ушла вниз, занырнув в скальный проход. С вещами немного просчиталась. Следовало закрепить их на поясе, потому что на спине они слишком часто цеплялись за каменный свод. Еще и воздух был на исходе, поэтому пришлось отвязать груз и проплыть вперед, чтобы не задохнуться. В пещере было прохладно и тихо. Я отдышалась, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Но вроде бы никто посторонний сюда не заходил. Нырнула заброшенными вещами и вытащила их на берег. Один пакет прохудился, зацепившись за острый выступ. Содержимое, разумеется, намокло. Печенье смело можно было выкидывать. Побывав в соленой воде, оно раскисло и приобрело противный привкус. Вафли я оставила на второй заплыв. А с яблоками ничего смертельного в воде не произошло. Прежде чем вернуться за второй партией вещей, разложила намокшую одежду сушиться и оставила на берегу включенный фонарик. Очень неудобно ориентироваться в воде на ощупь, а так свет хоть и тусклый, но в чёрной пучине виделся издалека. Вторая попытка оказалась удачнее. Я учла предыдущий опыт и перенесла вещи без потерь. Переодевшись в сухое, порадовалась собственной предусмотрительности. От завала, через который мы пробрались к воде в прошлый раз, тянула холодом и сыростью. Я влезла в ботинки, нацепила на себя снаряжение, оставив часть багажа в укромном месте, и налегке направилась к нагромождению камней. С последнего нашего визита в подземелье тут ничего не изменилось. Я без усилий перебралась на ту сторону от завала и бодро зашагала вверх по тоннелю. Достигнув развилки, свернула в правый тоннель. Ведущий к замурованному тупику. Еще через полчаса я уже стояла перед той самой плитой с древними петроглифами на поверхности. Голоса зазвучали в голове еще на подходе к этому странному месту. На еле различимом уровне слышимости ослабленные, но не сломленные они зазывали к себе и просили о помощи. За неподъемной плитой пряталась тайна, которую хотелось разгадать. Я тщательно ощупала каменную поверхность выискивает ту самую выемку, которая натолкнула на идею, как открыть потайной механизм. Еще в прошлый раз, когда рассмотрела сложные плетения заклинаний, предположила, что стена имеет искусственное происхождение и приводится в движение хитроумным механизмом. Есть. Нужное углубление нашлось быстро. Осталось только проверить теорию. Я сняла амулет с шеи и приложила к камню, совмещая контуры выпуклых частей. В глубине стены раздался глухой щелчок. Выемка с амулетом ушла вглубь камня и загорелась изнутри красным свечением. Затем также явственно проступили контуры запирающего плетения, будто бы их подключили к источнику питания. Может, так и было на самом деле, кто знает. Там явно что-то происходило. Родовой амулет задействовал скрытые устройства. До четкого слуха донёсся скрежет и нарастающий гул а прикосновение к камню отдалось в пальцах ощущением легкой вибрации. Будто я растревожила покой древнего могучего существа, которое захотело выбраться из логова и открывало двери одну за другой. С каждой секундой звук усиливался, пока, наконец, стена не разошлась в стороны, обнажая проход. Выступы каменной перегородки походили на зубцы башен. Они подверглись филигранной магической обработке иначе не возникало бы ощущение монолита при взгляде на закрытую стену. Даже тоненькой щелки не оставалось. Малейшего зазора. Работы сильного стихийного мага, способного взаимодействовать с каменной породой. Я осторожно ступила внутрь, подсвечивая путь фонариком. Перегородка толщиной в пять метров. Напоминала внутренности громадного механизма. Зубцы, угрожающе выпирали из стен через каждые полметра справа и слева, сверху и снизу, наглядно демонстрируя, что добраться до содержимого тайника без особого ключа невозможно. Если же кто-то осмелился бы действовать грубой силой, то вскрыл бы максимум два уровня, после чего остальные намертво заклинило. Поежившись от осознания масштабов, затраченных на защиту усилий, я продолжила путь. Высота в проходе достигала двух метров, но я невольно втягивала плечи и опасливо поглядывала на квадратные выступы, способные схлопнуться и превратить меня в мокрое место. Бурые разводы с белыми вкраплениями на некоторых поверхностях наводили на подозрение, что кто-то уже испытал на себе коварство ловушки. Почему ловушки? Да потому что мало просто подобрать ключ и открыть дверь. Вторым шагом следовало убедиться в безопасности прохода. Что произойдет, если этого не сделать, я узнала мгновением позже. Вот не зря подсознательно ощущала подвох и чувствовала себя неуютно. Я почти добралась до выхода, когда под ногой что-то щелкнуло. Перед лицом со свистом ухнул вниз железный чистокол из заострённых прутьев. Только отменная реакция сохранила жизнь и не допустила, чтобы меня не проткнуло насквозь. Подтверждая худшие опасения, каменный механизм пришел в движение. И запирающие стенки начали медленно двигаться друг к другу. Казалось бы, вампиры — сверхбыстрые существа, которые за доли секунды способны преодолеть жалкие пять метров. Но даже пребывание в истинной форме не предоставило бы мне никаких преимуществ. Возвращаться попросту было некуда. Внешняя дверь с амулетом в сердцевине. Неслышно вернулась на место, запирая каменный мешок. Но ведь так не должно быть. Согласно, кто угодно мог воспользоваться амулетом, чтобы привести механизм в действие. Значит, для хозяина магической вещи предусмотрена дополнительная проверка. Если Кайю приложили руку к созданию ловушки, то наверняка оставили подсказку для несмышленных потомков. При тщательном осмотре сужающегося тоннеля разглядела еще одну выемку с отпечатком ладони. Высоковато расположили. Пришлось изощряться, цепляться крючьями за край зубца, использовать веревку и болтаться в воздухе, чтобы предоставить безжалостному механизму отпечаток. Эта древняя зараза меня еще и поцарапала, чтобы заполучить кровь. Но я не в обиде. Надо так надо. Спрыгнув на пол... По привычке нового тела сунула палец в рот, языком зализывая ранку. Что я могу сказать? Проверку древнего механизма я все же прошла, судя по исчезнувшим в специальных пазах железным прутьям и замершим каменным блокам. Ну и что же тут припрятали, раз устроили такую проверку на входе? Из тоннеля с механизмами я попала в гигантскую рукотворную пещеру, в центре которой возвышалась каменная портальная арка «Зеркало миров» не работающая, судя по истершимся надписям, и отсутствию части пластин, необходимых для составления координат переноса. Не возьмусь предположить возраст конструкции, но она старше той, что принадлежала клану Каю. Приблизившись, я коснулась древнего камня, покрытого толстым слоем пыли. Само ее наличие красноречиво свидетельствовало, что артефактом не пользовались пару столетий. А вот ровные срезы в местах, где прежде стояли пластины с символами, намекали, что изъяли их нарочно, чтобы никто не воспользовался порталом. Вопрос только в том, кто и когда это сделал. Находка взбудоражила воображение и подарила призрачную надежду однажды вернуться домой. И она же повергла в уныние, когда я осознала, что это невозможно. Однако рефлексировать по этому поводу я не стала. Чего уж там. Я с самого начала знала, что обратного пути не будет, а теперь получила этому очередное подтверждение. Хотя, если провести аналогию... На Шукрате арки обнаружили в разных уголках континента и использовали их для перемещения внутри одного мира. Возможно, если поискать, то на Земле найдутся и другие артефакты. Вот она, достойная цель, воплощением которой займусь в ближайшем будущем.